ГАРАСТ. Подошла пора, когда велиградские ученики, почувствовав в облике и распорядке жизни своего владыки признаки возрастающей усталости, подступились к нему не без смущения, с вопросом, который всегда в таких случаях вроде бы и неловко задавать, но и таить про себя негоже. «Кого чуешь и отче, и учителю честные, в ученицах своих, дабы от учения твоего...» тебе настольник был. Казалось бы, с вопросом об ученике достойном и способном заменить его на архиепископском столе обращаться следовало совсем не к нему. Разве в его власти утверждать себе духовного наследника? В Риме, в Риме всё решается и решится, в том числе и судьба преемничества на его захолустной кафедре. Но какие ветры подуют из Рима теперь? После несданной вести о скоропостижной кончине Иоанна VIII, пусть не всегда и не во всём оказывался папа его надёжным заступником, но поискать бы надо ещё таких покровителей, как старый Адриан и этот его преемник, совсем ещё не стариком уложенный в каменную раку. Архиепископская власть давала и мифодию право рукополагать в епископы достойных избранников. Но при этом по старому церковному канону в постановлении требуется кроме него участия ещё двух епископов. Один у него был, только от тоже викинг, его недреманный соглядатай сидит пока что в Нитрие, но выжделей тотчас переселится к Святополку в столицу, как только помрёт ненавистный ему старый грек. Хотя при покойном апостольке Иоанне Заходила речь о необходимости открыть в преобширной Моравии хотя бы ещё одну епископскую кафедру, чтобы у себя на месте втроём рукополагать новых священников и даже епископов. Но в коловращении тогдашних интриг обещание подзабылось. А теперь кому писать или к кому ехать в Рим по этому делу о его Мифодии желаемом наследнике? Нет, вопрос заданный учениками не поставил его в тупике, вовсе не выглядел преждевременным. Показал же им единого от известной их ученик своих, нарецаемого Гаразда, глаголя: "Се есть ваша земля свобод, мож. Учен же добрый, латинская книга и правоверен, то будь и Божия воля и ваша любы, яко же и моя" таков ответ, читаемый в житии Емефодия. Выбор владыки пал на Гаразда. Всё, что сказано было о нём, уместилось, как видим, всего в одно краткое предложение. Но не лишне заметить сразу же, что это единственный из учеников, названный во всём житии по имени. Житие Кирилла не называет вообще ни одного. И вот в таком подчёркнутом внимании к имени Прочитывается уже не воля владыки, а безусловное согласие с его выбором всех, кто присутствовал и признал мудрую правоту старца. Почему Гараст? Для начала потому что он свободь муж. По понятиям времени речь шла даже не о личной свободе, а о принадлежности к избранному сословию, к людям родовитым и яменитым. Разве это не преимущество на случай, если против такого избранника начнёт злоумышлять заезжий шваб? викинг уж тут там арабская знать не даст в обиду выходцы из своей среды вторым преимуществом было то что священник гараст как все ученики мефодия читал и по-гречески и по-латыни к тому же он не просто приуспел в латинской грамоте но знал и латинскую церковную службу а ведь знание такое пригождалось всякий раз когда за литургией надо было сначала читать апостол и евангелие латинской речью на чём настаивал рим а потом уже если угодно по-гречески или славянски. Но ещё более был Гараст способен успешен и Гараст, чем я оправдывал своё имя, похожее на добродушное семейное или уличное прозвище в усвоении смысла, чина и последования славянской службы. Наконец же, и во-первых, был он твёрд и по определению владыки правоверен в стоянии своём за нерешимость христианского исповедания то и дело подвергаемого нападкам триезычников или изобретателей филиокве. Вопрос о преемнике никак не мог решиться сам по себе. Свой выбор владыки следовало отстаять. Как не обременительно в его летах готовится к очередному посещению папской канцелярии а иных мест, где бы ему постоять за своего горазда, добившусь его рукоположения в епископы Мифодий не знал. Ехать же в Рим, не дождавшись вызова от нового апостолика, он тоже не мог. Его неожиданное появление сочли бы в лучшем случае за дисциплинарный проступок. Однако шли месяц за месяцем, а от нового папы никаких сообщений не поступало, так ни единого и не пришло. Причину его молчания напоследок искали в том, что папский век этого апостолика по имени Марин оказался очень уж короток менее полутора лет из немногих вестей, дошедших до Велиграда при его правлении, одна насторожила. Марин, оказывается, быстро успел рассориться с императором Василием и с патриархом Фотием. Да и вторая весть задачила: в Рим по воле Марина возвращён епископ Формозо, осуждённый покойным Иоанном VIII за участие в заговоре. Этого Формозо Мефодий запомнил ещё по первому приезду в Рим. Когда папа Адриан II благословил посвятить в освященники трех моравских учеников, то поручил совершать рукоположение двум епископам, в том числе Формозе. Уже в те часы знакомства философу и Мефодию было видно, что Формоза по духу своему истовый триязычник и поручение апостолика исполняет, почти не скрывая недовольства, лишь по долгу службы». И двух этих вестей было Велиградскому владыке достаточно, чтобы понять, лучше ему к Марину, даже если вызовет не спешить. А тут как раз подоспела ещё весть. Если кто и вызовет его, то уже не Марин, а другой. Имя этого другого Адриан III. Впрочем, и с ним Мефодию не довелось увидеться. Примечание: на папскую кафедру Адриана III возвели 17 мая 884 года, то есть всего за год и 4 месяца до его неожиданной кончины, случившейся во время поездки к королю Карлу III Толстому, сыну Людовика II немецкого. Об этом апостолике, как и об Иоанне VIII, существовало предание, что он умер насильственной смертью. Мифодия, он пережил меньше, чем на полгода. Конец примечания. Труднее сказать, успели они или не успели вступить хотя бы в переписку друг с другом. До Велиграда ещё во второй половине 884 года могли поспеть воодушевляющие сообщения из Рима и Цалиграда о первых поступках нового апостолика. Адриан III предпринял шаги для исправления грубых ошибок своего предшественника, допущенных в отношениях с византийским двором и Константинопольской патриархией. Мефодию и его сподвижникам очень хотелось надеяться на прочность этой самой недавней перемены к лучшему. Пусть в Риме возобновятся для начала хотя бы те настроения, которые они застали когда-то при старце Адриане II, те заимените теперешнего папы. Да, для начала хотя бы. Мефодий по неволе был сдержан в оценках и ожиданиях, он повидал уже не один самонадеянный рывок римской курии, к первенству в пределах всей вселенской церкви. На его веку западная церковь всё чаще впадала в какие-то воспалённые состояния, при которых проговариваются вслух пригордые мечты о собственной духовной исключительности. Не стало ли это следствием того, что у пап никогда не было сбоку для надёжной опоры кесарева плеча, мирского равновеса, то есть императорская христианская власть Еще со времен Константина Великого как была, так и пребывает. Для римской церкви равно, как и для всех. Но императоры далеко, на Босфоре, а мирского величия хочется не вдали и для всех, а здесь, у своего плеча. Здесь, в Вечном Риме, где всемирное величие сияло незаходимым солнцем при августах язычниках. И потому раз от разу Возникало желание поискать чьё-то ещё плечо, более надёжное и близкое. И уже нашли было при папельве, когда он самочинно в порыве не бескорыстной лести произвёл в императоры Карла Великого и чего добились? Того, что теперь сразу несколько королей-наследников Карла не могут поделить между собой земли мнимой Римской империи. Сами же папы то и дело испытывают неудобства от препирательств в семействе покойного Людовика. Не оставляет в покое Курию и духовенство франкское с его постоянными самоуправствами. Разве не пытались и Мефодия, те самоуправники, лишить власти, врученные ему на ступенях папского престола? И вот Курия мечется, то просит Василевса одного, затем другого, о военной помощи против арабов в Южной Италии, то капризно забывают о полученной поддержке, и Василевс им уже не брат во Христе, а разбойник, покушающийся со своим патриархом захватить все болгарские церковные приходы, то снова учтиво ищут у Константинополя защиты от арабских морских пиратов, Такая изнуряющая неуравновешенность в отношениях между двумя церквами не может не должна продлиться долго. Ни он Мифодий, ни его покойный брат не предполагали, что на их веку необратимое уже обозначилось, что раз при невольными свидетелями и участниками, которых они становились, из мелких трещин вот-вот превратятся в земные провалы. В конце концов старый Рим не захочет навсегда смириться с физической кончиной своего императорского величия его церковь воззавидует величию Рима нового и продолжит строить своё грандиозное здание при одной лишь папской главе без опоры на кесарево плечо не имея возможности в скорые сроки поставить перед новым апостольском вопрос о своём желаемом преемнике Владика решил действовать пока что в пределах архипасторских полномочий. Его ответ ученикам о гораздье, как о преемнике, поначалу был дан как можно догадываться килейно. Но свой выбор ему следовало озвучить и во время проповеди за литургией, когда по давно заведённому правилу Мефодий обращался ко всему народу со словом о празднуемом торжестве или об услышанном сегодня Евангелии или же о наиболее важных событиях в жизни Моравской церкви. Он знал, что молва о его выборе быстро растелится по всей Моравии, а кое-где даже обгонит архиерейское письмо, подтверждающее его волю и рассылаемое в славянских списках во все приходы, где служат его духовные дети. Он понимал, что слух о предпочтении Моравии который он отдаёт гораздо первым делом долетит до Нитры и, конечно же, возбудит ярое негодование викинга. И потому Мефодий без всякой отсрочки огласил с Виллеградской кафедры ещё одно своё архипасторское решение, суровое, но необходимое, чтобы искоренить источник непрекращающихся церковных смут. Он не желает более терпеть на епископском столе в нитре неисправимого еретика, искажающего догматы Вселенской Церкви, сочинителя клеветнических подделок, оскверняющего своим поведением образ апостольского служения. Он анафематствует Вихинга, изгоняет его из лона Церкви. И одно, и другое решение Мефодий не считал допустимым утаивать от апостолического престола И при первой удобной оказии постарался переслать письменное извещение о них в канцелярию папы Адриана III. В те же дни стало известно, что Вихинг прикровенно отбыл из Нитры. Куда? В Баварию к Зальцбургским покровителям, в Венецию к своему напарнику по кожным против Мифодия или прямиком в Рим. Страстная седмица. У князя Святополка было три сына. Существует старое благочестивое предание о том, что однажды князь призвал к себе этих уже возмужавших княжат и положил перед ними обыкновенный крестьянский веник для уличного сбора, состоящий из пучка перевязанных ближе к основанию прутьев. Князь спросил: "Может ли кто из сыновей переломить веник?" Взялся один, напрягался так и так и этот не поддаётся веник попробовал второй, не ломается. Ничего не получилось и у третьего. Тогда князь развязал веник и отдельно переломил один прут за другим. Вот так и вы, сказал сыновьям, когда все вместе, в согласии, вас никто не одолеет. А когда каждый только за себя, тогда вас поодиночке и сломают. Наверное, ни один из сыновей не решился напомнить тогда отцу о старой надсаде их семейной памяти, о которой они могли слышать и ни раз в неродительских стенах. Согласие хорошее дело, но сам-то их отец не захотел жить в согласии со своим дядей. Эта притча, приписываемая Светополку, на самом деле сюжет бродячий. В разных странах и даже на разных континентах Живучее это сказание не раз исходило из уст почтенных отцов, преподающих сыновьям такую простую и вместе мудрую истину. Вполне мог считать её своей и светопок. После возвращения Мефодия из Константинополя, князь, видимо, немало удивлённый тем, что владыка столь достойно принят у себя в Византии, а не подвергнут там суровым карам за услужение Риму, что предрекал Вихинг. Старался больше не подчёркивать перед архиепископом пристрастие ко всему латинскому, а почаще заявлять о своём маравском и славянском родолюбии. Вот и после исчезновения из поля видимости Вихенга Святополк даже с удовольствием заговорил о вреде раздоров в церковной жизни. Ученики Мефодия надолго запомнили улыбчивые и укорезные князя Родолюба, обращенные к владыке и к ним заодно. С меня, мол, не ученого каков спрос, но вы же у меня тут все христиане, как и эти латинисты немецкие, тоже христиане. Так что же вы нас, простецов, миротворение учите, а между собой христианского мира никак не заведете? Но при этом родитель Амери не мог скрыть в ожидательной приглядке искусника, намеренного при любом исходе дел, что-то для себя выгадать. Тем временем в приобретении земель князь, как и прежде, преуспевал. Уже и Панонское княжество после смерти Коцела удалось святополку выторговать у баварских маркграфов. Уже и владение свое именовал он не просто Моравской, а Великоморавской державой. Право же она расширялась куда стремительнее, чем соседняя Болгария. Одна только забота с недавних пор не шуточна озадачивала князя, и кручины этой он захотел поделиться с Мефодием. В слабозаселённые порубежье между его державой и болгарами с восточной стороны забрёл, а при ней сказать, вломился без спросу какой-то неизвестный доселе кочевой люд, прозывающий себя уграми. Откуда объявились и куда намереваются двинуться неведомо, но доносят про них, что воинственные, злые, жадные, речью говорят никому непонятной, не разбирают ничьих прав и владений. И между их вожаками есть один, которого даже королём именуют. Через купцов идущих своими всегдашними дорогами с востока и на восток Этот величающий себя королём уже про слышал о мудром моравском наставнике Вере и теперь зовёт Мифодия к себе для знакомства. Что скажет владыка? Нужно ли ему отвечать на приход какого-то незваного пришельца? Как лучше по-христиански поступить? От этих угров слышно любой пакости можно дождаться. Если по-христиански, то надо помалиться и поехать, так решил для себя Мифодий. Пусть и дорога не близка, и хворь в теле не убывает, но почему же не собраться? Ведь король этот зовёт его как христианина, значит, о христианстве уже наслышан. Христос всегда шёл, когда кто-то звал его для беседы или для помощи в свой дом. К сотнику шёл, к мытарям, к важному сановнику, к фарисеею, к бесноватому, никому не отказывал. Как же и ему, старику, оступиться теперь с царского пути? Да и время ли бояться за свою жизнь? У кого только не побывал, с кем только не виделся. Исполнял поручения трёх ромейских императоров, встречался и обсуждал судьбы славянской церкви с двумя римскими папами, а святые мощи ещё одному папе привёз вместе с братом в Рим. Сиживал за восточной словесной трапезой, перед хазарским ханом и его всевластным беком шутливо возражал на суде немецкому королю крестил в гостях в Серпко жену чешского князя говорил в лицо баварским епископам невыносимую для них правду давал отеческие наставления славному моравскому князю потом пытался и до сих пор старается учить уму разуму другого А однажды они с братом без всяких даже увещеваний, лишь властью молитвы угомонили посреди степи наскочившую на них в атаку разбойных угров. Так не моле бояться новой встречи с уграми, даже если у них теперь и свой король завёлся. Ничем не обидел его этот предводитель, Жадно распытывал владыку о вере, с завистью глядел на святые книги, в которых вера высказана для всех, кто пожелает услышать или прочитать, огорчался, что нет еще у его народа своих книг. Но зато есть желание не искать больше по свету иных земель, а осесть на этой и учиться у тех, кто тут мирно живет, выращивать хлеб и выдерживать в бочках веселое золотого цвета вино. А на прощание я просил владыку молиться о нём и приезжать ещё и ещё по дружишке. Не меньше короля довольно были и купцы, переводчики, строители беседы и пира, а значит, по их понятию самые важные во всём событии люди. Святополк не зря тревожился, эти угры, как понял их намерения Мефодий, после новой встречи утомились уже гулять по Свету и вряд ли обильны народам настолько, чтобы состязаться в зверских подвигах с ордами, что приходили до них с теми же гуннами или аварами. Они тут, пожалуй, и осядут, и укоренятся, на земле не жаркой и не студеной, а теплой, как парное молоко или бродящее вино. И тогда святополку хочет ли, не хочет, а придется потесниться, или не впускать их, а воевать. Но воевать сразу на востоке и на западе с уграми и немцами хватит ли сил? Примечание. Князь Святополк умер в 894 году, оставив Великоморавскую державу в управление трём сыновьям: Маимиру II, Святополку II и Придславу. Сыновья не смогли сохранить государственное единство страны, И спустя 10 с небольшим лет Великая Моравия под натиском венгров прекратила своё существование. Конец примечания. Мефодий твёрдо стоял на том, что держава сильна не кровью, ни одними лишь мечами и шлемами, даже не общей речью, а верой, излагаемой родными словами. Для веры же нужно потрудиться несравненно больше, чем для того, чтобы меч выковать. И если ты крещён и осенить себя умеешь крестом и поклоны кладёшь до земли и расторопно чмокаешь руку своему владыке или попу, то не думай, что уже всю веру стяжал. Ты ещё и на нижнюю ступень лестницы подошву не поставил. Никому не преграждён путь, никому и не закрыта дверь к вере. Ни вору, ни убийце, ни блуднику, ни предавшему своих не кривляющему солицедею потому что Христос всем говорит я ваш путь я ваша дверь но и предупреждает узок путь тесны врата вот где понадобится сила которая в вере разумеешь ли княже светополчая разумеют ли сыновья твои Македонец полмира покорил, стольких богов и башков по дороге собрал в свою кумирню, и всё в михро сыпалось. Где его полки? Где царство? Где сила? В бесславии, как в песок, всё ушло. А где атилло? Он же здесь гулял, где мы беседуем, и Рим развалил до обломков, а где его сила? Бесславьем заросла. Но тебе, княже, разве не дан другой пример? Всим победиши, как победил некогда император Константин Великий, иной победы, иной силы не сыщешь. Мифодию столькие годы собеседовавшему прямой и открытой речью, сначала по-гречески, а потом и по-славянски, с царём псалмопевцем, не было навыка разговаривая теперь с князем, переходить на язык лести или учтивых потаканий, к которым так приучен был властелин Моравии. После разговоров с ним оставалось надсада, да впрокля они. А с надсадой подступала к сердцу слабость, или это был признак неумолимого старения, о котором тот же псалмопевец с мягким сокрушением сказал: дни лет наших 70 лет через силу 80, а сверх того болезни труд. Когда же придёт кротость на нас, ею научимся. Но до поры не ведаешь, когда он прозвучит голос, доступный только твоему слуху, и прозвучит ли он для тебя. У брата его был такой слух. Мефодий, по крайней мере, дважды в том убеждался, когда в Херсоне философ предрёк скорую кончину архиепископа, и когда в Риме сам вдруг разболелся и вскоре попросил постричь его в монашеский чин. Но можно и болеть, и сильно недуговать, А все не слышать. Можно и зайти в напряженном ожидании, но голоса все не будет. А достоин ли ты, чтобы тебе сообщены были твои сроки?» Владыке не здоровилось в утро цветной недели, когда Господь входит в Иерусалим, и весь город радостно высыпает на улицы встречать грядущего, и дети устилают камни мостовых молодыми побегами пальм, а здесь, в Велеграде, ветками распушившейся серебристой вербы. И столько детского щебета в пригретом апрельском воздухе, и таким победным гимном раздается вширь и ввысь, «Величаем тебя, живодавче Христе, асанна в вышних, и мы тебе выпьем, благословен грядой во имя Господне!» Как же в такой день не быть со всеми? И он превозмог себя, пришел вступил в собор, как в переполненный гудящий улей, замер во алтаре перед престолом и тут расслышал. Он достоял службу до конца и произнёс благословение своему цесарю, князю и всем здесь служащим, поющим, предстоящим. И после того сказал бывшим около него, чтобы они от этого часа не оставляли его молитвенной стражи и попечением. И даже срок свой назвал: "Стрезите меня, дети, до третьего дня". И потом в понедельник и во вторник страстной седмицы, когда лежал на своём твёрдом монашеском ложе, всё самое сокровенное, таинственное, что пелось в храмах, звучало и в нём. Это ведь были его с братом и первыми учениками самые ранние славянские начатки. Но он уже не различал чьи именно начатки. Его наполняло чувство, что это пение звучало ещё до них и будет звучать всегда. Все жених грядет в полунощи, и блажен раб его же обрящет бдяща. Близость величайшего события из всех когда-либо произошедших на земле для смертных людей переполняла его трепетом, потому что видел свою неготовность быть допущенным к самому торжеству торжеств чертог твой вижду, спаси мой украшенный, но одежды не имам, да в ниду вон, просвети одеяние души моей, я свято давче, и спаси мя». Но все подсказывало, что великий четверток чудесный страстной чин чтения двенадцати Евангелий отслужен здесь будет впервые без него.